Глава восемнадцатая Как бы ни старался Нафаня обеспечить нас максимальным комфортом, ночью я основательно замерзла. И вроде бы даже не холодно было, но ощущение легкой зябкости не давало никак согреться. каритер и Ютис отправились разведать местность вокруг нашего временного пристанища. Вернулись они лишь под утро, так что согрелась я лишь тогда, когда муж лег рядом, и прижал меня к своему горячему телу. После этого уснула я моментально. В итоге проспала снова дольше всех. Когда открыла глаза, народ уже принялся за завтрак. Полежав еще пару секунд, поняла, что это меня не спасет, и решила подниматься. Эх, все равно не выспалась. Каритер, кажется, и вовсе глаз не смыкал. Домовой тут же засуетился вокруг меня, повесил ширму, притащил теплой воды, чтобы умылась, И отправил завтракать. И я вяло пожевала то, что дали, прислушиваясь к тихому разговору двух принцев. «Там нам не пройти, и если только на крыльях. Но очень узко дракон не протеснется», — пытался убедить Ютис принца демонов. «Мы пойдем ногами. Мужчины понесут женщин на руках. У нас нет другого выбора». Покачал головой каритор. «Портал. Здесь очень нестабильные потоки». «Мы можем выйти где угодно», — отмел данную идею мой муж. «А что там такого опасного?» — решила я поучаствовать в разговоре. «Гигантские сосульки на своде перехода», — автоматически ответил Ютис и тут же нахмурился, раздраженно на меня взглянув. «Ведьма!» «Шовинист!» — скривилась я. «А разве нельзя растаять эти сосульки?» «Огнем?» — тут же влезла придвинувшаяся ближе Олта. «Ну да», — кивнула я. «Это может быть опасно. Свод перехода может обрушиться», — ответил Каридер. «Да и думаю, магию все же применять не стоит». «Ясно. В общем, наша задача — пройти тихо, как мышки, ни разу не чихнув». «Ящера придется оставить здесь», — решил Ютис. «Живодер». «Нет, мы возьмем его с собой. Он же тут умрет», — возмутилась я. «Ты готова подвергнуть свою жизнь опасности ради того, чтобы эта не очень умная зверюга жила?» вздернул бровь дракон. «Да, честно призналась, я в отсутствии даже крупицы благоразумия. Мы его не для этого из пещеры вывели и дали надежду, чтобы он загнулся от холода и голода в этих льдах». «Фу!» — плюнул принц драконов. ненормальная «Нельзя бросать в беде тех, кому можно помочь». Парировала я. Я согласна с тем, что ящера нужно взять. Любка может на нем ехать. Все мы куда более выносливы, чем она, напомнила Олта. И, между прочим, это она тебя из тюрьмы вытащила. Тоже надо было бросить. Ютис выругался и выскочил из домика. Мы все переглянулись и тоже принялись собираться. Дело не ждет, а закончить его хотелось как можно быстрее. Не люблю я этот походный туризм. На улице было все так же холодно. Хорошо, что Нафаня подготовил для нас теплую одежду, а то задубели бы. Пейзаж все так же радовал своей унылостью и зябкостью. Я натянула на себя тулуп и теплую ушанку, судя по виду медвежью, и кивнула каритору, показывая, что готова к подвигам. Подвигов совершить мне не дали. Муж просто подхватил меня на руки и понес. Олту и Тарлу тоже понесли мужья. Ютис шел впереди, мар был замыкающим и вел ящера. В общем, все были пределе. После тихого объяснения каретера я поняла, что ночевали мы на небольшом плато, а дальше шел резкий спуск на равнину. И проходил этот спуск по ущелью, утыканному острыми сосульками гигантского размера. На нескольких сводах они тоже присутствовали и могли прибить нас в любую секунду. Радовало одно. Все защитные щиты на нас работали и, возможно, спасли бы в случае экстренной ситуации. Но Керитер в этом не был уверен, так что передвигались мы тихо и осторожно. Больше всего шума создавал ящер неизвестного хозяина. Но даже он старался обходить острые углы. Явно бывал здесь не раз. Тащились мы порядка трех часов. Точнее, это меня и девчонок тащили мужья. Но сидеть столько времени на руках тоже было неудобно. Я терпеливо молчала, слушая редкие шипения Олты и Таарлы. Последняя, кажется, сообразила, что из такого мужа, как Мор, можно не то что веревки, канаты вить. И вовсю тестировала его, проверяя, насколько широки границы его терпения. Вот только сейчас было не время и не место для этого. А потому... Напарываясь, на мой взгляд, оборотница послушно замолкала. «Выходим на равнину», — сообщил Ютис, когда мы прошли последний опасный участок. «Отлично». Я пошевелила с затекшими ногами, показывая мужу, что готова слезть. «Подруг драконы уже сгрузили настылую землю». В ответ получила качание головой. Как оказалось, Каритер знал, что нас ожидает дальше. Стоило нам выйти из-за скалы, как порыв ветра уложил всю нашу компанию. Всю, кроме Ютиса, Каритера, ну и меня. Но холодным воздухом я успела захлебнуться, а потому спешно натянула на нос теплый шарф. — Зря ты ее не отпустил. Было бы смешно. — заулыбался принц драконов. — Это было бы опасно, — не согласился Карри. Я насупилась. — Ютис, давай я тебе мозги ампутирую, ты ими все равно не пользуешься. предложила. «Чего?» не понял он. «Ты все равно тупой!» Олта смогла встать на ноги и испепелила взглядом братца. «Люб, ему полезнее для здоровья вообще всю голову отрезать!» Драконица, помогавшая мне с переводом учебников, знала значение основных медицинских терминов. «Вот зря я тебе помог сбежать от отца!» — погрустнел Ютис. «Зря тебе Любка притащила на нашу голову!» Имей хоть крупицу благодарности тупица. а то когда достанешь ее я буду помогать ей избавлять тебя от ненужных частей тела пригрозила подруга сейчас не время ссориться окликнул всех каритор нужно двигаться дальше мы уже близко все с тревогой посмотрели на промерзшую пустыню ветер гонял туда сюда редкие снежинки но на земле не было ни одной странный тут климат какой то и куда нам теперь идти Каритер оглянулся и осмотрел всю нашу группу. «На север!» — указал он нужное направление. Солнца здесь не было и в помине, только низкие облака, придающие дополнительной мрачности. Каритер поднес меня к ездовому ящеру и закинул ему на спину. «Держись!» — и что-то добавил на древнедемонском уже самой рептилии. Так, к моему удивлению, кивнула и засеменила рядом с моим принцем, когда он побежал по мёрзлой земле. Группа драконов и перекинувшаяся Таарла побежали за ним. Мне пришлось вцепиться в чешую рептилии и молиться, чтобы та не взбрыкнула, как лошадь, так как шли мы достаточно быстро. Ветер дул нам в спину, то есть с юга, но тёплым он не был вообще. Меня не просквозило только благодаря стараниям моего домового. Хороший он у меня всё-таки. Но все же через пару часов пути у меня окончательно затекли ноги и замерзли руки. И только я решила пожаловаться на жизнь, как Кэритер остановился и принялся оглядываться. Таарла шумно принюхалась, приняла человеческий вид и мрачно сообщила. — У мертвя стоят стеной. Пяти тысячах шагов от нас. Все посмотрели на меня, я на мужа. — Сколько шагов до метеорита? — спросила. «Около шести тысяч», — ответил он. умертвые охраняют камень», — кивнула я. «Причем скоординированно. Мне кажется, что ими кто-то управляет», — сообщила о своих догадках. «Или камень является центром их управления». «Посмотрим», — небрежно ухмыльнулся Ютис. Я скривилась. «А ведь нужно уберечь его от напасти, иначе мне будет стыдно перед Ютиной». Дважды вдовой ее делать не хотелось бы. И какой бы раздражающей скотинкой не являлся драконий принц, жену он любил. Наша компания вновь бросилась бежать. Я теперь уже и не думала жаловаться на отсутствие комфорта. Недалеко нам осталось. И правда, умертвия появились на горизонте уже через 10 минут бега. Они действительно стояли стеной, безучастно глядя на нас пустыми глазницами. Ютис приготовил короткий кинжал, но... «Мы не будем драться», — сообщил Каритор. «Наша задача — уничтожить камень». Дракон раздраженно фыркнул, но кинжал убрал. «Всем держаться поближе ко мне», — распорядилась я. Все быстро оказались в радиусе действия моих способностей, кроме Ютиса. Тот гордо задрал нос и... «Я сама, Ютине, расскажу, как ты глупо отбросил крылья», — предупредила его Олта. «Рыр!» Получила она в ответ, но ее братец все же приблизился к нам. Исплоченной группой мы отправились к умертвием. Те стояли без движения, ждали нас, нападут. Но вот мы уже в десяти шагах рядом с ними и... «Разойтись!» — командую я мертвой армии Цепь костлявых охранников медленно разомкнулась, давая нам проход. А до меня вдруг дошло. у умертвия только на границе с пустошью и здесь?» «Они не пускают вас на территорию пустоши?» Я пристально посмотрела на мужа. «Да», — кивнул он, напряженно озираясь по сторонам. «Они не нападают. Они защищают всех от приближения к камню. Чтобы ни с кем такой же беды не произошло, как с ними», — поделилась я своими соображениями. В ответ услышала отборное ругательство Ютиса. «До драконов тоже дошли мои слова». Ведь если я права, то зря они на мертвецов так наговаривали. От умертвей до камня было шагов триста, и преодолели мы их очень быстро. Спешили все. А потому камень едва не упустили. Хорошо, что снег начинался метрах в ста от камня в сторону ледяной пустыни, а так, вмерзший в землю камушек величиной до моего колена, не особо ровный, не слишком круглый, и кусок от кулот. И я слезла с ящера и немного... поприседала, разминая ноги. «Обратно пешком пойду». «Не может быть!» Каритер попинал носком сапога промерзшую землю. «Что?» перепугалась я, вообразив самое страшное. «Здесь повсюду россыпи королевского камня», сообщил он всем присутствующим. Я вытащила из-под тулупа свою подвеску и сравнила. «И правда. В землю вмерзли черные камушки». — Так вот, где лорд Ирнес их набрал. — Нужно сначала уничтожить метеорит, — со вздохом напомнила мужу. В ответ получила веселое фырканье. — Любовь моя, ты единственная женщина на свете, которая спокойно отнеслась к россыпи королевских камней. Я посмотрела на подруг, которые жадно шарили взглядом по земле. — Вот уж сороки! Каритер тем временем вытащил из прозрачного саркофага каменный осколок и положил его на то место, с которого его откололи. В ответ метеорит засветился и покраснел, распространяя вокруг тепло. Однако продлилось это не дольше минуты. Вскоре камень успокоился и вновь стал холодным. — Ребят, можете начинать! — кивнула я, отходя от камня. — Недалеко. У мертвия-то никуда не делись. только сейчас бродили непрекаянно вокруг нас, однако приближаться не спешили. Драконы оторвали взгляды от россыпи драгоценных камней и подошли к метеориту. Мы с Таарлой предпочли держаться на расстоянии. Каритер перекинулся парой слов с драконами и кивнул. И пламя полыхнуло. Огненная магия у драконов в крови, и использовали они ее просто виртуозно. Вот только стоило чуток подпалить метеорит, как бродящие вокруг нас у мертвия заинтересовались происходящим и бросились в нашу сторону. «Каритар — Каритар! — крикнула я, предупреждая об опасности. Муж тут же подскочил к нам и заклинанием отшвырнул приблизившихся у мертвей на добрый километр. — Нужно поспешить. Им не нравится, что мы уничтожаем камень. Я повернулась к драконам, которые непрерывно работали огненной магией. Камень уже заметно оплавился, но до конца было еще далеко. Я нащупала в своем резерве огненную магию и присоединилась к уничтожению метеорита. А что? Сил у меня хватает, а каритор может долго не продержаться один против сотен и сотен умертый. Тарла-то скромно стоит в сторонке и держит ящера, который с паникой смотрит на все происходящее. С моей помощью дело пошло куда быстрее. Камень шипел и пузырился, но послушно избавлял Миару от своего присутствия. «Может быть, сделать пламя погорячее?» — предложила Олта. «Нет». Более опытный Ютис помотал головой. «Он может разлететься на осколки, а нам необходимо уничтожить все, что есть. Поэтому работаем дальше. Нужно сжечь его хотя бы до середины». Драконы потели, ругались сквозь зубы, но заставляли огненную магию работать на себя. «Мой же резерв почти не тратился. Почему?» Он был или слишком большой, или дополнялся из неизвестного мне источника. «Любка, смотри!» — кивнула куда-то на землю Олта. Я и посмотрела, и чуть не заорала в голос. «А все почему?» «Потому что королевские камни размером с мою голову вырвались из отогревшейся земли и пустили в мою сторону черные лучи, которые, как щупальца, оплели мою шею». Не сдавливая, нет. Они как-то взаимодействовали с камнем в моей подвеске и наполняли его силой, которую он отдавал мне. Какая интересная система работы получалась. Нужно будет потом изучить. Я поймала взгляд Каритера. Он откровенно улыбался, но не забывал отправлять десятки умертвих в дальний полет. Что тебя развеселило? — спросила, перекрывая гол пламени. — Тебя признали королевские артефакты, — ответил он. — Значит, ты меня любишь. — У меня глаза на лоб полезли. — Да я б замуж за тебя не пошла, если бы не любила, — парировала мрачно. — Знаю. Еще шире улыбнулся он. Но сейчас я получил действительное подтверждение. Мне оставалось только головой покачать. Подтверждение ему нужно было. А то, что я с ним живу и терплю его папеньку, подтверждением не является? Да чего, мужик, существо непонятное? Ого!» – прервал мои размышления возглас Олты. Пришлось посмотреть на уничтожаемый объект, от которого теперь во все стороны летели искры. Кажется, мы добрались до ядра. «Теперь можно увеличить температуру», – оповестил нас Ютис. Но мы увеличили. Дело пошло еще быстрее и увлекательнее. Вот только драконы дышали все чаще, и вид у них был все более уставшим. «Олта, отдыхай!» — приказал Ютис. «Нет, нужно... Ты выгораешь. Хочешь и вовсе без магии остаться?» Раздраженно рявкнул он. «Олта, отдыхать!» — встряла я. «Это приказ!» «Меня подруга не послушать не могла...» а потому с ругательствами прекратила процесс и буквально упала на оттаившую землю. Следующим пришлось выгонять Мура. Именно выгонять, потому что драконенок отчаянно хотел помогать. Я даже наорала на него. Мар и Мор подошли к границе своих возможностей пятью минутами позже. Еще через полчаса. «Ютис, убирайся! Я все доделаю!» Я прекрасно видела, насколько выдохся принц драконов, но упрямо поливал почти расплавленный камень остатками магии. Нет. Это приказ. Несмотря на горячую работу, моя голова была холодной. Ты не имеешь права. Имею. Я принцесса демонов и глава рода, которому ты принадлежишь. И по положению стою выше тебя, так что брысь отсюда, — рявкнула. Ютису тоже пришлось подчиниться. Я краем глаза зацепила каретера, который отправлял в полет очередную порцию у У него все было под контролем. Это хорошо. И я сосредоточилась на метеорите. Точнее, на том, что от него осталось. Если честно, то мы славно поработали, и от камня остался крошечный кусочек. Все остальное превратилось в черный пепел. И по мере уменьшения небесного тела Атаки у мертвей становились все более слабыми. Казалось, что они потеряли ориентир и не знали, куда им идти и что делать. «Нужно будет потом попробовать их упокоить», — предложила я, не прекращая работу. «Я займусь этим», — ответил Каритор. Не знала, что он и в некромантии настолько силен. Хотя, ничего удивительного, он у меня очень разносторонний и умный. Я дождалась, когда последний осколок камня превратится в пепел и, прекратив поток огненной магии, повернулась ко всем. И даже рот открыла, чтобы сообщить, что я все закончила, только сказать ничего не успела, потому что ездовой ящер вдруг кинулся ко мне, уронив Таарлу на землю. Яркая вспышка портала ослепила меня буквально на несколько секунд, а когда я проморгалась, кто осознала себя уже совершенно в другом месте.